А что же Дэна? Как всегда, когда дело касалось личных отношений, она позвонила просто по прихоти, и это ровным счетом ничего не значило. По еще одной прихоти Дэна решила в воскресенье устроить на новой квартире вечеринку. Хотя она никому не проболталась, это был ее день рождения, о котором она бы и не вспомнила, если бы Норма, Мак и тетя Элнер, как всегда, не прислали ей поздравительные открытки. Она пригласила Айру Олиса, его жену ей нравилась миссис Олис, замечательная женщина и должно быть видит твари что-то хорошее, только вот что именно. Пригласила она и своего агента Сэнди с женой и еще нескольких человек, включая Джерри В Воскресенье Джерри довел себя почти до помешательства. Он пять раз переменил галстук. и бесился, что зря постригся у парикмахера, который не на ту сторону сделал пробор. Но Дэна дала ему почувствовать себя желанным гостем, и вела себя так, будто он не звонил и не выставлял себя дураком, и он был за это благодарен. Ему удалось за время вечеринки почти ничего дикого не сотворить, разве что, мотнув ногой сбить с кофейного столика бокал шардоне, куда как ни чудо, учитывая обстоятельства. Дэна же несколько раз из-под тяжка поглядывала на него и пришла к выводу, что на вид он ничего себе, даже неплох. Ей нужен был человек, с которым не стыдно показаться на людях, когда понадобится. С приличной внешностью, не из их круга, может, стоит дать ему шанс, пусть попробует. Вердикт. Нью-Йорк, 1976 год. Доктор Диггер знала, что Дэна ходила на свидание с Джерри. Однако Дэнна об этом ни словом не обмолвилась. Но сегодня, когда доктор Диггер сопровождал ее к двери, Дэна сказала, как бы между прочим, «Да, кстати, я говорила, что мне звонил доктор Омэлли, который рекомендовал вас?» «Нет, кажется, не говорили». Дэна достала пальто из шкафа. «В общем, пару раз мы с ним ходили на вечеринки, но он не особо разговорчив, только и делает, что сидит, смотрит на меня и роняет предметы. Он так нервничает, что и меня начинает трясти». «О, Господи!» — Дэна надела пальто. «Вы про него что-нибудь знаете?» Могу сказать только, что в нем очень хорошо отзываются и как о человеке, и как о профессионале. Да, уверена. Он замечательный человек и все такое. Он симпатичный, просто, видимо, не моего типа. Знаете, он, ну, скучноват. Скучноват? Джеррио Элли, По крайней мере, для меня. У нас, наверное, просто нет ничего общего. Он даже телевизор не смотрит. Ясно. Он славный, но водить его за нос не стоит. Ну, да. Дэна ушла, а доктор Дигерс подумала. Интересно, скоро ли объявится Джерри? Он объявился. Ровно через три недели и один день. Дэна раз за разом отклоняла свидание с Джерри, и он был в недоумении. «Я знаю, тебе нельзя вмешиваться, но вроде я с ей по душе». Мы обедали вместе, пару раз ходили на спектакли, и тут вдруг она перестает со мной встречаться. А я не понимаю, что срислось. Вроде так все отлично шло. Я был джентльменом, не лез к ней, хотел, чтобы она меня получше узнала. По-моему, никаких хляпов не допустил. В основном давал говорить ей и просто не понимаю. Мне-то казалось, что все хорошо. В последний раз она даже чмокнула меня в щеку на прощание. Она бы этого не сделала, будь я ей гадок. Правда? Может, кого другого встретила? Диггерс выслушивал это минут двадцать. Наконец решила прервать его страдания. Другого пути у нее не было. — Джерри, она считает тебя скучным. Джерри аж задохнулся. — Скучным. — Скучным. «Как ску скучным!» «Я говорю тебе это только потому, что она сказала это после окончания сеанса, так что я не нарушаю конфиденциальность. Она о тебе хоть что-нибудь знает?» «Нет, мало». «Но что прикажешь делать? Сидеть и разглагольствовать о себе любимом? Предоставить ей резюме?» «О, Господи, Лис, может, я впрямь скучный». Элизабет Диггерс готова была дать себе полбу за то, что вмешалась. «Джерри, мне что, снова тебя психоанализу подвергать? Что стало с мистером душа вечеринок? Никто не умеет так насмешить, так увлечь рассказом, как ты. Расскажи ей о себе. Давай-ка, брат, бери быка за рога». Джерри повесил трубку и старался не думать Но одно слово крутилось у него в мозгу заезженной пластинкой. Даже часы отстукивали. «Скучный, скучный, скучный!» Он надел куртку и приносящую удачу бейсбольную кепку. Первое, что он сделает, это купит телевизор. Как вы попали в Карнеги Холл, Нью-Йорк, 1976 год? Джерри не сдавался. и Дэна продолжала отклонять свидание за свиданием. Несколько раз она говорила «да», а в последнюю минуту отказывалась, пока он не взял ее за горло. Он пригласил ее на концерт в Карнеги-холл и сказал довольно настойчиво, что совсем было на него не похоже, прежде чем она успела повесить трубку. «Дэна, пообещайте, что вы не откажетесь в последнюю минуту. Эти билеты почти невозможно было достать. Прошу вас, дайте слово». «Послушайте, Джерри, пригласите лучше кого-нибудь другого. Я ничего не могу обещать с этой работы. Пожалуйста, постарайтесь. За эти билеты я отдал одну руку и половину ноги. Ладно?» Дэнна посмотрела в еженедельник. Она ненавидела, когда ее прижимают к стенке. «Когда это, — говорите, — в следующую пятницу, девятого?» «У меня в пять приглашения на вечеринку. Во сколько начинается концерт? Восемь. Ладно». но встретимся там, в Карнеги-холл, в восемь. Но, Дэнна, если у вас не получится, позвоните мне и. Ладно, хорошо, позвоню, я записываю. В пятницу девятого около семи сорока Дэнна посмотрела на часы и застонала. Уже поздно. Она знала, что не нужно соглашаться на это свидание. Он наверняка уже ждет ее там. Ждет, она далеко в центре города. Она попрощалась с хозяевами и, спускаясь в лифте, в очередной раз дала себе клятву не строить планов заранее. Лил дождь. Она всегда могла отговориться тем, что не поймала такси, но, сев, машину передумала. Ей нравилось ехать по Нью-Йорку в дождь. Нравилось, как неоновые огни сливаются в разноцветные пятна на темных окнах, отражаются в мокром асфальте. Город казался таким трогательным. Таким волшебным.